в Ларинголог дядя Боря, маленький, круглолицый, с седыми усиками, осмотрел очень внимательно. Я передал ему привет от доктора Нины. Он кивнул улыбнулся, стал расспрашивать, кто, откуда. А вы в Москве такого критика Матылеву знали? Тамару Лазаревну? Конечно. Это моя племянница. Дядя Боря был осужден за двойное преступление, за филателлию, из-за разглашения клеветы на органы. В 20-е годы он ездил на международные конгрессы филателлистов. В 1937 году он получил приглашение на очередной конгресс, работал тогда врачом в Ярославле. Посоветовался с начальством, как поступить. Его арестовали. Следователи жестоко избивали старика, не понимавшего, что он должен признаваться в том, что не делал и не думал. Ему сломали два ребра, палец, вырвали ноготь. Однако смена слоев аппарата НКВД замедлила следствие. А в 1939 году, после отставки Ежова, новая метла вымела дядю Борю на свободу. Он поверил, что все происшедшее с ним... Было чудовищным недоразумением. Но год спустя его арестовали опять, уже за то, что он рассказывал лечившим его коллегам, как именно были поломаны ребра и палец. Без особых новых допросов обошлось несколькими затрещинами. Его осудила ОСО на 8 лет, причем великодушно засчитали срок первого следствия. Дядя Боря и в лагере продолжал собирать марки, но уже только советские и старые российские. Обо всем этом я узнал позже, а в тот первый день я в влаженной полудрёме сидел в белой тёплой приёмной на Топчане, застанном чистейшей простыней. После короткого опроса он поглядел на термометр. Ого, почти сорок! «Иоганн, кладите его сразу на койку, все барахло сдайте прожарку и помойте его здесь, не тащите в баню, чтобы не простудить». От грозной цифры сорок, от доброго озабоченного взгляда из-под толстых очков, от белой чистоты и тепла и роскоши, палата была небольшой, светлой, койка пружинная с матрасом рядом с печкой, и от того, что все люди вокруг казались приветливыми, отпустила... Спало напряжение, недавний смертельный ужас расплывался, таял. Когда я очнулся, то увидел на табуретке у койки шесть больших кусков хлеба, три черных и три давно уже невиданных белых. То были больничные пайки за три дня, белогрозные. Санитарный чипор Баптит из Полесье называл их «белогрозные». Пока я был еще в сознании, острее, чем более донимал да голод. И вот сколько хлеба не съел. Бессильная, стыдная жалость к себе и легкая, тепловатая радость. Все-таки живу. Постепенно я креп, ел жадно и ненасытно. Вольничный паек составляли 500 грамм хлеба, черного и белого. На завтрак чечевица или овсянка. На обед постная баланда из картошки, брюквы, моркови и кусок селедки. На ужин опять овсянка или чечевица. Как дополнительное лечебное питание против пелагры нам выдавали дрожжи, выращенные на осиновых опилках, горчицу, которую мазали на хлеб и на дрожжи. Пили кружками хвойный настой. Вскоре я получил из дому посылку и деньги». Поручал санитаркам покупать картошку, молоко, махорку. Присылали еще и газеты, и книги. А главное письма, письма от родных, от друзей. Все одобряли, уверяли, теперь скоро, совсем уже скоро, дело вот-вот рассмотрят. Все выяснится. Произошло дикое недоразумение. Больницы Ульжлага ставились замечательными славили замечательными врачами, хорошим оборудованием, и они же были пристанищами искусства. А начальники лагеря, полковники П. рассказывали, что он, завзятый меценат, приказывает специально отбирать в тюрьмах артистов, музыкантов, художников и очень гордится тем, что его унжлаговская художественная самодеятельность считается чуть ли не лучшей по всему булагу Ведущих артистов постоянно содержали в больнице, чистили их выздоравливающими или санитарами. Там и питание было получше, и работы поменьше. Николай Николаевич В. Бас, народный артист из Минска, в годы оккупации пел в концертах для немцев, даже гастролировал в Берлине. Он был осужден на 10 лет. В больнице он состоял в должности санитара, но занимался только театром. Ему разрешили доставить из дому рояль, который установили на сцене в столовой. Он руководил всей художественной самодеятельностью лагеря. Высокий, статный, седые волнистые кудри, светлые глаза в красноватых веках, голоизмятое, но все еще красивое, крупно вылепленное лицо самоуверенного любимца публики. Он рассказывал, что хотя и вынужден был петь для немцев, а то ведь и повесить могли бы, я ведь раньше в партии состоял, и депутатом был Верховного Совета Белоруссии, но пел патриотически. Я, можно сказать, по-своему партизаном был. Я им бывал остеньку разина, они обязательно требовали стенка разин, мутор волька. Так реванул и по-дьяхонски, и по-мефистофельски Так кулаками взмахнул, чтоб знали фрицы, что такое русская удаль. Они прямо головы плечи втягивали. Гневальными числились два заслуженных артиста, тоже певцы. Начальник лагеря особенно любил оперу и оперету. Баритон Анатолий Г. из Харькова попал в агитбригаду прямо из камеры смертников, где просидел два месяца осужденный на расстрел, как участник бендеровской боевой группы. Молодой, чернобровый, кореглазый, ухватки первого парня на деревне. Умный, насмешливый, жестоковатый, даже злой, он почти не зависел от осанистого, галеречивого, но и трусоватого худрука. О своем деле Анатолий говорил немногословно. Намотали по дурочке, план выполняли по очистке ближних тылов от элементов, ну и нашли подходящих сопляков-засрабцев. Те им в таком напризнавались, что старший следователь, наверное, орден Ленина заимел. А зато нас полдюжина вышку получили, вот и я с ними. Все такие же казаки, два лабуха из оркестра, скрипач и трубач, один учитель с жинкою, И одна студентка, сумасшедшая девка, нет, вправду психованная, она с немецким офицером женихалась, а потом и каялась, и на себя накапала, и на всех, кого знала и не знала. Тенор Коля Ша, москвич, был и первым любовником драматической трупы. Его арестовали еще до войны за анекдоты, получил пять лет, разменял последний год, Он уже был бесконвойным и очень боялся, что оставят пересидчиком. Все, кто пересиживал после окончания срока, немедленно лишались бесконвойного пропуска. А у Коли в поселке были подружки. говорили что в него влюбилась дочь начальника лагеря, студентка. Отец отправил ее в Москву, не дождавшись окончания каникул, а коля пригрозил, что намотает новый срок. Он был очень пригож, соловей Ужлага, избалован женщинами и откровенно самовлюблен. Он капризничал, томно хандрил и смертельно трусил, пугаясь начальства блатных заразы. Московская балерина Сонечка, худенькая, умненькая, влюбчивая, Ше жаловался, что она его преследует, сидела уже почти семь лет из десяти, как ЧСР, член семьи репрессированного. Ее мужа, командира корпуса, расстреляли в 1937-м. В Кеми она работала на лесоповале, потом заболела, стала подругой врача-заключенного, он ее сделал медсестрой, а в Ужлаге она вернулась на сцену. Она была балетмейстером и сама выступала в концертах с народными танцами. Когда ей разрешили исполнить соло умира... умирающего лебедя Сен-Санса, она плакала от счастья, репетировала по ночам, а после концерта слегла на неделю. Нервное истощение. В больнице она работала с сестрой в бараке мамок. «Знаете, физически это нетрудно. У нас почти все здоровые девки. Да если кто заболеет, рядом другие корпуса». Но морально такой ужас, это невозможно себе представить. Но я понял ее в тот вечер, когда центральная трупа показывала спектакль «Власть тьмы» на маленькой сцене в столовой больнице. В этой столовой кормились только обслуга, немногочисленные работяги и мамки, и она была куда меньше, чем столовые рабочих лагпунктов, где в каждую из двух-трех смен усаживалась по несколько сотен едоков. В зрительном зале преобладали женщины. Меня пригласил Коля Ша, игравший Никиту. Он очень хотел показаться профессиональному критику-москвичу. Я еще только начал ходить по корпусу, но перед его натиском не устоял бы, наверное, и паралитик. Тайком от докторов я пошел на спектакль в чужих штанах, в чужом бушлаке и забинтованной головой для тепла и для маскировки. Сперва я блаженно радовался всему. Неимоверная давка, толчая, брань, чадный дым самосада. Зрители сидели на скамьях, на полу, на столах, сдвинутых к стенам. Но вот и здесь и этих злочастных людей влечет искусство. Занавес из какой-то пестрой деревьев, с картонами картонными аппликациями тронул неожиданным сходством с театрами двадцатых годов, самодеятельными синими блузами. На сцене в крохотном тесном пространстве были вполне пристойные декорации, состряпанные из нескольких фанерных щитов и холстин. И самая большая радость – живое толстовское слово. Вот только публика! Рядом со мной усталые работяги передавали из рукава в рукав макорочные бычки, хриплый шепот. «Сказано вам, здесь не курят!» «Ладно, ладно, потянул последний раз!» Но они слушали внимательно, а несколько мамок все время лопотали, молодые, горластые, у всех платки до бровей, повязаны словно по единой форме. Они состязались в остротах, комментируя происходившее на сцене. Эх ты лярва, дура, он же тебя поматросил и забросил. Шот ты его фолуешь, бей межрок, и порядок будет. Ну чего психовать, теперь в декрет пойдешь, пайку прибавят. На них шикали. Эй вы, шалашовки, потише, и мешайте слушать. Но они либо не обращали внимания, либо огрызались. А ты смотри туда, на сцену, раздолбай. Поверни голову, а то мы тебе ее отвинтим. Вставим в задницу и скажем, так было. За каждой такой шуткой взвизги, хохот. Диалог Никиты и Марины то и дело прерывали сепловатые блядские голоса. Да не сколи ты, оторва, врет она, а она, дура, верит. Так ее, засирай мозги. Снова и снова дикое гагатание. Такое же, как тогда в банный день в женском бараке. Еле досидев до антракта, я поплелся в корпус. не осталось и следа недавней короткой радости. Я уже не понимал, хорошо ли играли. Живое слово, звучавшее со сцены, было заглушено за Харкона. Молодые женщины, матери, гагача издевались над страданиями, над молодой женщиной, которая ждала ребенка, издевались над собой, над своими страшными судьбами. На следующий день я рассказал Коле, как сперва было умилялся, а потом ужаснулся от гнусного хохота и сомлел от духоты. Он сочувственно кивал, нервно оглаживая опрятную телогрейку, кокетливо обшитую полосами клеенки. «Да-да, я вас понимаю, как интеллигентному человеку это мучительно, это невыносимо, но мое спасение на сцене, в игре, когда я на сцене, Я слышу только партнеров и еще только внутренний голос моего образа, моего героя. Вы понимаете? Иногда в паузах я замечал, что в зале хихикают. Раньше это, вероятно, задело бы. Но ведь здесь кто? Скоты? Шобла? Червь? Да-да, именно червь. И все же надо играть. Я не могу не играть. И вы заметили, что я выкладываюсь весь? Я вживаюсь в роль в моего героя и радуюсь, или страдаю уже не с ним, а в нем. И вы заметили, ведь никакого искусственного наигрыша, никакого педалирования, а все только изнутри, всеми потрохами. И это даже скотов принимает Жаль, что вы не, не досидели вчера. Нам устроили форменную овацию. Много позднее я узнал о кощунственном, карнавальном смеховом вытеснении душевной боли. Но тогда я испытывал только испуг и омерзение. Кроме центральной агитбригады действовали еще несколько местных кружков самодеятельности на лагпунктах и, разумеется, в больнице. К весне я окреп. Жил в корпусе, в палате выздоравливающих, долечивал да хвори, временами обострявшиеся от каждой простуды, но уже постоянно работал. В лаптеплетной мастерской. Правда, я так и не научился заканчивать лапоть, выплетать аккуратный носок, но всё же кое-как управлялся с кочедыком, единственный инструмент лаптеплёта. И пятки получались ладные, и большая часть головки. Я даже внёс рационализаторское предложение. Мы разделили труд. Неквалифицированные лаптеплёты, таких нас было четверо пятеро делали заготовки наполовину, на две трети целого лаптя а наш главный мастер, сухощавый старичок волжанин, сидевший еще с ягодиных времен, быстро завершал. И тогда получалось, что он легко выполнял дневной урок на 150-180%, мы кое-как дотягивали до 100%, и у него еще оставалось время и сырье, для индивидуальных заказов. Он плел остроносые аккуратные лапотки с каблучками и крашенными рантиками для женщин ЗК и для жен для вольнонаемных. В конце зимы меня зачислили на курсы медсестер и медбратьев. Действовала ОСИ, но мне еще очень помогли сомнительные, однако для местных медиков необычайные знания латыни. Нас обучали распознавать дистрофию, пелагру дизентерию, цингу, аппетенцит, воспаление легких, накладывать жгут, делать повязки, фиксировать дощечками сломанные руки и ноги, ставить клизмы, делать подкожные и внутримышечные уколы, до внутривенных я так и не дозрел. Разбираться в основных медикаментах, что давать от живота, от головы, от сердца. Чем мазать обычные раны, ссадины, чирьи, а чем необычные, цинготные, пелагрозные? Тогда же я начал подвязаться в самодеятельности, участвовал в подготовке большого майского концерта. В одноактовом водевиле я играл влюбленного, ревнивого студента, подруга которого нянчилась с владенцем-племянником, а он заподозрил и так далее и тому подобное. Но главным делом было сочинение рифмованных текстов для хоровой декламации и частушек, имевших наибольший успех. «Меня милый фаловал, про любовь мне толковал, а я сидела слушала, четыре пайки скушала. Или, если хочешь быть здоров, не просись у докторов, придурись у поваров, будешь весел и здоров». Однако частушки исполнялись всего один раз, их запретил начальник КВЧ, за идеологически вредные настроения и подражание блатным песням. Концерт состоялся в первую годовщину Победы. Хор заключенных пел торжественные, ликующие военные песни, народные, любовные, веселые и нежные, и печальные, озорные. С этой сцены давно знакомые, они звучали трагически многозначно. Дорогая моя столица, золотая моя Москва, жди меня, и я вернусь. Пови ветер на Украину, где покинул я дневчину. Давай закурим, товарищ по одной. В каждой строчке только точки. Еще до концерта было происшествие, о котором долго потом судачили в лагере После торжественного собрания, происходившего в клубе за зоной, в присутствии самого начальника лагеря, выдавались премии рекордистам, лучшим рабочим лесоповала, деревообделочник из военных фабрик, инжен... инженерам, техникам и некоторым врачам. Начальник благодушествовал, он тоже получил из Москвы премию и благодарность за перевыполнение планов. Он произнес речь, в которой наставлял врачей. «Лечить надо не так порошком, как пирожком, кормить надо так, чтобы вовсе не было доходных, а только справные работяги». Вызвали на сцену вольнонаемного бригадира-лесорубов Осетина Асана. Он отсидел несколько лет за бандитизм, был освобожден досрочно за немыслимые рекорды, выполнял по три-четыре нормы в день без чернухи. Оркестр из двух гитар и нескольких балалаек, домбар и мандолин наяривал тушь. Асану вручили карманные часы с цепочкой. Но еще не отзвенела последняя нота бодрого туша, как он широкой лапой отодвинул награждавшего офицера, подошел вплотную к столу, накрытому кумачом, А он в старом темном бушлате, сутулый, небритый, из густой бурой щетины торчал большой ястребиный нос. Положил часы перед начальником и заговорил, все более разгорячаясь. «Забери часы, гражданин, товарищ полковник! Забери! Спасибо! Красивые слова! Премия! Но часы у меня уже есть! Три часы есть! Нет четыре!» На руку два часы, в карманы один часы, на стенке один часы, и еще будильник тоже часы. И еще два часы я сам бабам подарил. Не хочу, не надо. Правильно, Сан, головотяпы тебя примировали, а я с них стружку сниму. Это уж не беспокойся. А ты говоришь чего хочешь, чего тебе нужно. Одежка у тебя не праздничная, получишь ко костюм, джаповое пальто. Не надо костюма, начальник, не надо пальто. на хрен пальто, у меня все есть. Три костюма есть, два пальто есть, может больше. Я тебя прошу, другая премия, настоящая премия. Законвоируй меня обратно, хочу назад в зону. Ты чего мелишь, чудак? Ты ж свободный гражданин. Ты давай по-рабочему, критикуй, вноси свои предложения, пожелания. Объясни, какие именно трудности, мы поможем. «Хочу в зону, понимаешь. Хочу жить как человек. Когда я был ЗК, я в лесу давал рекорды. А приходил в зону, имел чистую кабинку, имел хорошее питание. Горячий обед, приварок, хлеб от пуза. Всегда сытый был, хотел выпить имел. В кабинке чистая постель, простыня, подушка, первый сок. Бабы имел красивые, чистые, сколько хотел». Не шалашовки какие, а молодые, городские девочки имел. Хорошие, самостоятельные женщины. Хотел вольное барахло, купил. Знакомый урка пулял хоть самый заграничный пинжак. Гроши имел, не считал. А теперь что? Кушать хочешь? Карточки надо. Готовить некому. Обедать иди в столовку, стой очередь. Обед совсем говно. В зоне такой обед только последний доходяга хавать будет. Зарплата получать с той очередь, а там заем берут, налог берут. Что осталось? Хрен сосать. Бабы на воле тут, вовсе плохие бабы, только бляди без совести. Одна была, хорошие вещи забрала в чемодан, уехала к маме в Сибири. Друга пришла, смеется, там никакой мамы, одно мошенство. Теперь я на мешках сплю, мне подушка, бушлат. В зоне у меня ни одна вось не была, каждую неделю белье менял. «А теперь я вшивый стал. Вот смотри, пожалуйста, возьми обратно в зону, начальник, я на совесть работать буду. Я опять норм давать буду. Забери, пожалуйста, по-хорошему, а то я психану, убью кого-нибудь, большой срок получу, в другой лагерь повезут». Просьбу Асана не выполнили. Во всяком случае, за те месяцы, пока я еще оставался в Унжлаге, говорили о нем по-разному кто со злостью, вот быдло, сам на цепь просится, а кто и сочувствовал, ну а что делать бедняге в чужом краю одному, ну что ему, курса свобода, только пропадать. У нас в корпусе лежал мастер леса, заключенный с 1937 года, образованный экономист. Слушая разговоры об этом молении о зоне, он объяснил нам, что жизнь в вольных работяг – в леспромхозах находившихся в тех же районах что и лагерь как правило хуже чем у заключенных и чем у военнопленных и труд мобилизованных женщин то были немки с полуья работавших в тех же лесах но зато и себестоимость леса в лагере самая высокая ведь в лес, ведь в леспромхозе расходы какие на производство на зарплату Ну и там кое-какое обеспечение. А в лагере, когда в лес идет 100 работяг, то в зоне хорошо, если столько же обслуги придурков, а больных, инвалидов еще больше. К тому же расходы на охрану, на разные начальства, на вольнонаемных. Заказ зарплаты не получают, но сколько на него тратится, чтобы его кормить, одевать, обувать, охранять, лечить, перевозить. Это ведь больше любой зарплаты набегает. Конечно, самому работяге вряд ли четвертая-пятая часть достается от того, что положено. Ведь по дороге столько липких рук, все прилипает – и харчи, и барахло, и деньги. Но на стоимость кубометра все это ложится. А тут еще и знаменитая чернуха и туфта. На бумаге полторы нормы, а на делянке хорошо, если половина. Никакие вольные на такое очковтерапевство не осмелятся. В общем, деловой лес тут стоит столько, что дешевле было бы из Канады возить. Это был, кажется, первый конкретный урок практической экономики, основанный на социалистическом рабском труде. Запомнился он прочно, однако тогда еще не повлиял на общее мировоззрение».